«Одно то, что мы приглашаем вас, доказывает обратное. А кроме того, Уилфред Бентворд, наш председатель, три раза отказывался от титула». «Ну, не знаю», — сказал Сомс, — «пойду посмотрю на них. Вы очень добры. Я думаю, что вид их вас вполне успокоит». И он повел Сомса вниз.